Как мы уже видели в связи с вопросом о рабстве, Аристотель не верит в равенство, хотя он и допускает подчинение рабов и женщин, однако все еще остается вопросом, должны ли все граждане быть политически равными. Некоторые, говорит он, считают это желательным, на том основании, что все революции имеют своей целью урегулирование собственности. Он отвергает этот довод, утверждая, что величайшие преступления совершаются скорее от избытка, чем от недостатка. Никто не становится тираном, чтобы не чувствовать холода. Правительство тогда хорошо, когда его целью является благо всего общества, и плохо, когда оно заботится только о себе. Есть три рода хороших правительств – монархия, аристократия, и конституционное правление или полития. Есть три плохих – тирания, олигархия и демократия. Существует также много смешанных промежуточных форм. Надо отметить, что плохие и хорошие правления определяются этическими качествами тех, кто находится у власти, а не формой конституции. Это, однако же, верно лишь отчасти – Аристократия есть правление людей добродетельных, олигархия – правление богатых. Аристотель же не считает богатство и добродетель понятиями строго синонимичными. В соответствии с доктриной золотой середины он утверждает, что умеренный достаток, скорее всего, ассоциируется с добродетелью. Не приобретаются и охраняются внешними благами, но наоборот. Внешние блага приобретаются и охраняются добродетелями. Счастье в жизни, будет ли оно для людей выражаться в наслаждении или в добродетели, или и в том, и в другом, сопутствует тем людям, которые в преизбытке, украшены чистым сердцем и тонким разумом, и которые обнаруживают умеренные требования в деле приобретения внешних благ в гораздо большей степени, нежели тем, которые обладают внешними благами в большей степени, чем это нужно, тогда как в благах внутренних у них ощущается недостаток. Поэтому есть разница между управлением лучших аристократия, и богатейших, олигархия, ибо лучшие, по-видимому, обладают только умеренным состоянием. Есть также разница между демократией и политией, кроме этической разницы в правлении, ибо то, что Аристотель называет политией, сохраняет некоторые элементы олигархии, но между монархией и тиранией Разница лишь этическая. Он видит различие между олигархией и демократией в экономическом статусе правящей партии. Олигархия есть то, где богатые управляют, не принимая в расчет бедных. Демократия – то, где власть находится в руках нуждающихся, и они пренебрегают интересами богатых